312. Друзья, пока не станет учение для вас как последняя влага, как последняя пища, истинное продвижение невозможно. Каждое слово сверху надо научиться ценить, иначе слова снизу могут наполнить сознание то, что у нас последнее, заслуживает всегда особую бережность. Будем бережны ко всему, что идёт свыше.